Аркадий, как оно исследует влюбленному человеку вблизи своего предмета, уже не мог обращать внимания ни на что другое. Но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять одинцов. Он рабел и терялся, когда оставался с ней наедине. И она не знала, что ему сказать. Он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома.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 Книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно. Пелус и Ферми. Общие основы химии. Французский.